само по себе вознаграждением вы так и не рассказали что же произошло я как раз к этому и подхожу мистер Магдермот полчаса назад заказали они ужин устрицы, шампанское, креветки по-креольски неважно что они заказали, что случилось да вот с креветками, сэр подаю я их нет, это исключительный случай такого за все годы моей работы не бывало да же, наконец Питер краем глаза наблюдал за дверью, готовый в любой момент прервать разговор. «Слушай, так вот, когда я подавал креветки, герцогиня вышла из-за стола, а, возвращаясь, толкнула меня под руку. Честное слово, мне даже показалось, что нарочно. Чепуха. Понимаю, сэр, понимаю, но на брюках герцога оказалось пятнышко, крохотное, от силы четверть дюйма. И это все? Это все, мистер Магдермод, клянусь вам?» Но герцогиня подняла такой шум, как будто я кого-нибудь убил. Я извинился. Я взял чистую салфетку и попытался стереть пятно, но оно не сходило. Она потребовала вызвать мистера Трента. Питер решил не делать никаких выводов, пока не выслушает другую сторону. «Если ваша смена закончилась, отправляйтесь домой», — распорядился он. «Завтра явитесь и узнаете, чем закончилось дело». Когда официант ушел, Магдермот позвонил снова. В ответ послышался собачий лай, дверь сразу отворилась, и показался моложавый круглолицый мужчина в пенсне, секретарь Кройденов. Не успели они заговорить, как донесся женский голос. «Кто бы там ни пришел, пусть наконец перестанут звонить!» «Какой властный тон!» — подумал Питер. Но голос приятный, низкий. «Прошу прощения», — сказал он секретарю, — «мне показалось, что вы не услышали». Он представился и добавил, — «Как я понял, вам что-то не понравилось в нашем обслуживании. Чем могу быть полезен?» Секретарь сказал, — «Мы ожидали мистера Трента». «Мистер тренд отсутствует и сегодня вечером уже не вернется в гостиницу». Они вошли в переднюю президентского номера, просторную, изящно обставленную, с пушистым ковром, и двумя мягкими креслами. Над телефонным столиком висела гравюра с видом старого Нью-Орлеана. В одном конце передней находились двери, ведущие в коридор. В другом — приоткрытая дверь в большую гостиную. Слева и справа — двери в кухню и в кабинет, который занимал секретарь. В две большие смежные спальни можно было проникнуть через кухню и через гостиную, так что в случае нужды тайный гость мог незаметно войти в спальню или удалиться оттуда через кухню. «А почему нельзя за ним послать?» Этот вопрос задала безо всяких предисловий герцогиня Кройден, вышедшая из гостиной в сопровождении трех бедлингтон-терьеров. «По правде говоря, Ваша милость, я не предполагал, что вам нужен лично мистер тренд серо Серо-зеленые глаза пытливо уставились на него. «Если даже мистера Трента и нет, должен был явиться старший администратор». Она сделала ударение на слове «старший». Питер смутился. «Странное дело, в высокомерии герцогини было что-то притягательное. Он вспомнил фотографию в одном из иллюстрированных журналов. Герцогиня верхом на скаковой лошади берет высокое препятствие. Властность, собранность и презрение к опасности». Сейчас ему тоже казалось, что он говорит с ней, как пеший со всадником. «Я заместитель управляющего и пришел лично рассмотреть вашу жалобу». Не сводя с него взгляда, она усмехнулась. «Не слишком ли вы молоды для своей должности? Сколько вам лет?» «Тридцать два». Герцогиня рассмеялась. Питер понял, как нетрудно поддаться ее обаянию, Он прикинул, что она лет на шесть старше его, но моложе герцога, которому уже было около пятидесяти. Герцогиня спросила, «Вы где-нибудь обучались этому делу?» «У меня есть диплом факультета гостиничного дела при карнельском университете. Раньше я работал заместителем управляющего в гостинице Уолдорф». «В Уолдорфе», — заметила герцогиня, «ни за что не потерпели бы подобного инцидента». Уверяю вас, сударыня, если инцидент случился по нашей вине, мы этого тоже не потерпим».